Мы заметим это спустя некоторое время. Мы уже это заметили. Кисло, — проговорил Снаут. Новые сверхновые. По-твоему, это свечи на его алтаре? Если ты собираешься так дословно понимать то, что я говорю. А может, именно Солярис, колыбель твоего божественного младенца, — заметил Снаут. От улыбки вокруг его глаз пролегли тонкие морщинки. Может, именно он зародыш Бога, отчаявшегося. Может, жизненные силы его детства пока превосходят его разум, а все то, что содержится в наших соляристических библиотеках, просто длинный перечень его младенческих рефлексов. А мы какое-то время были его игрушками, договорил я. Да. Возможно. И знаешь, что тебе удалось? Создать абсолютно новую гипотезу на тему планеты Солярис. А это не шуточное дело. Вот и объяснение, почему невозможно установить контакт. Почему нет ответа. Откуда берутся некоторые, назовем их так, экстравагантности в обращении с нами. Психика. «Маленького ребенка». «Я отказываюсь от авторства», — буркнул Снаут, останавливаясь у иллюминатора. Мы долго смотрели на черные волны. На восточной стороне горизонта в тумане проступало бледное продолговатое пятно. «Откуда ты взял идею несовершенного бога?» — спросил вдруг Снаут, не отводя глаз от залитой светом пустыни. «Не знаю». Она мне показалась глубоко верной. Это единственный бог, в которого я мог бы поверить. Его мука не искупление, она никого не избавляет, ничему не служит, она просто есть. Мимоет, сказал совсем тихо, изменившимся голосом Снаут. «Что ты сказал?» «Да-да, я заметил его еще раньше, совсем древний». Мы оба вглядывались в горизонт, затянутый рыжей дымкой. «Я полечу», — неожиданно сказал я. «Я еще ни разу не покидал станции, а тут такая прекрасная возможность». Я вернусь через полчаса. «Что?» — Снаут широко открыл глаза. «Ты полетишь? Куда?» «Туда». Я показал намаячившее в тумане светлое пятно. А что тут особенно? Я возьму маленький геликоптер. Смешно, знаешь ли, если на земле мне придется когда-нибудь сознаться, что я солярист, ни разу не ступил на солярийскую почву. Я подошел к шкафу и стал выбирать себе комбинезон. Снаут молча следил за мной, а потом сказал, «Не нравится мне это». Что? Обернулся я с комбинезоном в руках. Меня охватило давно забытое возбуждение. В чем дело? А ну, выкладывай. Ты боишься, как бы я... <смех> Чепуха. Даю тебе честное слово. Я даже не подумал об этом. Нет. Честное слово нет. Я полечу с тобой. Спасибо, но уж лучше я полечу один. Все-таки кое-что новое, совершенно новое. Торопливо говорил я, натягивая комбинезон. Снаут что-то еще твердил, но я не обращал на него внимания, разыскивая необходимые вещи. Он пошел за мной на взлетную площадку, помог мне выкатить машину из бокса на середину пускового стола. Когда я натягивал скафандр, Снаут неожиданно спросил, «Ты по-прежнему держишь свое слово?» «Господи, Снаут, ты опять?» «Держу, я же тебе обещал». «Где запасные баллоны?» Снаут больше ничего не говорил. Закрыв прозрачный купол, я подал ему знак рукой. Он включил подъемник. Я медленно выехал на верхнюю часть станции. Мотор проснулся, протяжно зарокотал, винт завертелся, и аппарат с удивительной легкостью поднялся вверх, оставив под собой все уменьшавшийся серебристый диск станции. Я впервые был один над океаном. За иллюминатором он производил совершенно другое впечатление. Возможно, это зависело от высоты полета. Я скользил всего в нескольких десятках метров от поверхности. Только теперь я не просто знал, а чувствовал, что перемежавшиеся, жирно блестевшие горбы и впадины движутся не как морской прилив или туча, а как животное. Это выглядело как непрерывные, необыкновенно медленные судороги мускулистого туловища. Поворачиваясь, гребень каждой волны пылал красной пеной. Когда я сделал разворот, чтобы идти точно по курсу медленно дрейфующего мимоида, солнце ударило мне прямо в глаза, кровавые отблески засверкали в выпуклых стеклах, а сам океан стал чернильно-синим с пятнами темного огня. Я неумело описал круг и вылетел далеко на подветренную сторону — Мимоид остался сзади. Его неправильные очертания широким светлым пятном выделялись в океане. Он уже не был розовым. Он желтел, как высохшая кость. На секунду я потерял его из виду. Вместо него вдали показалась станция, висевшая прямо над океаном, как огромный старинный дирижабль. Я повторил маневр, напрягая все свое внимание — Прямо по курсу вырастал массив Мимоида со своим причудливым крутым рельефом. Казалось, я вот-вот задену за самой высокой из его клубневидных выступов. Я так резко набрал высоту, что геликоптер, теряя скорость, закачался. Осторожность была излишней. Закругленные вершины причудливых башен проплыли далеко внизу. Выровняв машину, я медленно, метр за метром, стал убирать высоту. Наконец, ломкие вершины замелькали над кабиной. Мимоид был невелик. Он насчитывал не более трех четвертей мили в длину, а шириной был всего в полмили. В некоторых местах Мимоид сузился. Там вскоре должен был произойти разлом. Вероятно, это был осколок значительно более крупного образования. По солерийским масштабам он представлял собой лишь мелкий обломок, остаток, насчитывавший бог знает сколько времени. Между возвышениями, похожими на прожилки, я открыл что-то вроде берега, несколько десятков квадратных метров, довольно покатой, но почти ровной поверхности, и направил туда машину. Посадка была труднее, чем я предполагал. Я чуть не задел винтом за выросшую прямо на глазах стену, но все кончилось благополучно. Я тут же выключил мотор и откинул крышку купола. Стоя на крыле, я проверил, не угрожает ли геликоптеру опасность сползти в океан. Волны лизали зубчатый край берега в нескольких шагах от места посадки, но геликоптер твердо стоял на широко расставленных полозьях. Я спрыгнул на...